Марта. Я проснулась от стука в окно и головной боли. Ледяные тиски сжимали череп и тот, наливаясь холодом, грозил треснуть. На затылке, наверное, или на висках. Говорят, там кости тонкие, а значит, там и треснет. Думалась об этом лениво и совсем без страха. А стук повторился, и ещё раз надо встать. Нельзя вставать, шевелиться тоже, иначе тиски сожмутся, и я умру. На совсем. От обида я заплакала. Не хочу умирать, тем более так в одиночестве. Вообще никак не хочу. Марта, Марта, что с тобой? Руки лягли на голову, горячие, жесткие, назойливые. Глядят, ощупывают, царапают кожу. Марта, ну от зависти, ну не пугай меня, пожалуйста. Да я дурак, искатиина, и вообще во всем виноват. Только не знаю, в чём конкретно, но точно виноват, согласен. Только скажи что-нибудь и глаза открой. Посмотри на меня, пожалуйста. Жуков глаза и открыла, и сразу зажмурилась, и снова открыла. Темно. И физиономия Жукова нависает белым пятном, на привидение он похож. Жуков, уйди. Не. -а. Он облегчённо выдохнул и, достав из кармана мятый платок, принялся вытирать слёзы. Не уйду, теперь точно не уйду. Ты же плачешь. Как мне уйти, когда ты тут лежишь и плачешь? Где болит? Везде. Шея, плечи, руки, спина. Но признаваться в этом почему-то стыдно. Я свет включу, ночник. Выдержишь? А то ж тут ни черта не видно. Выдержу, хотя свет приглушенный и мягкий вызывает тошноту. А раньше кажется не тошнило. Значит обострение. Значит, времени почти не осталось. Зато мёртвым больно не бывает, а мне очень-очень больно. Господи, да ты же белая вся. Жуков гладит лицо. Ничего сейчас. Сейчас всё пройдёт. Таблетки есть какие-нибудь? Анальгин или ещё что? Где лежит? В сумочке, белой. Там на столе, в прихожей. Я сама должна была додуматься до лекарства, но лежала и плакала. Кате, какая разница, если сил подняться нет? Жуков бегом кинулся за сумочкой, принёс её и, расстегнув замок, вывалил содержимое на пол. Что-то звякнуло, что-то глухо стукнуло, зашуршало, покатилось. Это перед самым носом возник прозрачный флакон с розовыми кругляшами. Сколько? 1, 2. 2, наверное. Лекарство приторно-сладкое и вода тоже, а от Никиты пахнет карамелью. Он сидел рядом, внимательно настороженно вглядывался в меня, а я смотрю на него, сама не знаю зачем. Обеды больше нет, злости тоже. Как на него такого растрёпанного, растерянного злица. Да и зачем? Мне всё равно уходить. Жаль, что нельзя остаться. Мне он нравится. Никто никогда не нравился мне так, как Никита Жуков. Боль постепенно отступает. Почему-то, скатываясь с головы в пальцы, которые немеют, становятся непослушными, будто кукольными. Жуков гладит руку, а прикосновения его я не чувствую. Такая вот анестезия. Ты уедешь отсюда завтра же. Он сжимает ладонь, потом, развернув, проводит большим пальцем по линии жизни. На ладони длинная, а на самом деле опять плохо. Врача, скорую. Нет, уже не плохо. Во всяком случае боли нет, только страх. И ощущение, что я не успеваю. Чего? Наверное, дожить. От слёз щиплет глаза и закладывает нос. Теперь я, наверное, на чудовище похожа. А Жуков обнимает, берёт на руки и прижив к себе. Всё-таки карамелью от него пахнет мятный. Шепчет, что нужно уехать, тогда всё прекратится, больно не будет. Правильно, скоро уже. И рассказываю ему всё, понимая, что не должна. Не стоит переваливать на других собственные проблемы. Но сейчас мне хочется быть слабой и беспомощной, чтобы кто-нибудь решил всё за меня и успокоил, сказав, что на самом деле всё совсем не так плохо. Погоди. Жуков отстранился и, подняв пальцами подбородок, заглянул мне в глаза. Ты хочешь сказать, что умирать сюда приехала? Привыкать к мысли о том, что придётся умереть. Неубедительные слова, лживые. разве к этому можно привыкнуть? Нет, Марта, ты и ты вот так взяла и поверила? Он хмурится, светлые брови поднимаются вверх, глаза тьмнеют. А вот тебе сказали жить осталось три месяца, и ты поверила? А не надо было. Марта, солнце мое, ты, ты я не знаю кто. Жуков злится. Какой-то тип, да пусть он хоть трижды, четырежды профессор говорит, что ты труп. И ласково советует убраться подальше, чтобы подохнуть в тиши и спокойствии. И местечко советует соответствующее. Он на мгновение замалкает, выражение его лица становится задумчивым и даже печальным. Вот ско ты, наконец выдаёт Жуков и спешит объяснить. Послушай, я, конечно, не спец. Я вообще мало рублю в медицине, только Короче, никто никогда не ставит таких диагнозов за просто так, тем более в частных клиниках. Ну на хрена им такая ответственность? А вдруг ошибочка? Это очень дорогая клиника. Ну, ясен пень, что не дешёво. Но по-любому, с первого раза тебе ничего бы не сказали. Скорее всего, отправили бы на дополнительные обследования, к какому-нибудь спецу по этим вопросам. Марта, я и вправду тупой, но твой врач, он кто? Просто врач. Просто врачей не существует. Жуков, посадив меня на диван, по привычке устраивается на полу, скрещивает ноги и, положив руку на колено, начинает загибать пальцы. Терапевт, стоматолог, уролог, гинеколог, хирург. Да нет у специальности такой, просто врач. Ты к нему раньше лечиться ходила? Да. С чем? Ну, простыла, а мне посоветовали. Ну, хороший дядька. Последнее, говорю, уже с явным сомнением, потому что Жуков прав. Господи, да почему я сама не додумалась до вещей столь явных, столь очевидных? Просто врач. Значит, скорее всего, терапевт. И хочешь сказать, что он такой крутой терапевт, что опухоль увидел и без дополнительных этих, ну, консультаций сам с диагнозом определился? Да он просто обязан был тебя к кому-нибудь отправить. Там же анализов куча всяких. И я как-то тоже попал, ну, случайно. Он вдруг густо покраснел и махнув рукой признался. Водки как-то купил палёной. Ну я чухался в больничке. Так я думал, они меня этими анализами в могилу сведут. А это ж просто. Это ж часто бывает, ну, отравление. У тебя же по-серьёзному всё. Были анализы. Я ещё раздражалась, что их так много. А Викентий Павлович на вопросы не отвечал, мило улыбаясь, говорил одно: надо. Я верила, подчиняясь этой непонятной необходимости, и потом тоже верила. А выходит Ты же умная, Марта. Ты же ты же могла к другому врачу пойти, к третьему, а ты взяла и Жуков потряс головой. Ладно, извини, разошёлся. Я не на тебя злилась, а на них. Ты испугалась, да? Я бы тоже испугался. Я вообще страшный трус. Только никому не говори. Ладно. И вообще, со стороны легко говорить, а если бы самому такое услышать, то не оправдываюсь. Головная боль прошла, тошнота тоже. Осталось лёгкое головокружение, но ничего, с ним я справлюсь. Встать надо. Нет, сначала сесть, потом встать, пойти в ванную и умыться. Я не оправдываюсь, я думаю. И знаешь, вот как-то интересно думается. О чём? Жуков не ответил, загадочно улыбнулся и подмигнув сказал: "Эх, Марта, до да чего же странен этот мир". Из зеркала в ванной на меня смотрела старая женщина. Больные светлые глаза, мятые губы, морщины. Я не знакома с ней. Я не хочу быть похожей на неё. Холодная вода, мыло с едким химическим запахом земляники, жёсткое полотенце и трусливое желание не выходить отсюда. Но раздался стук в дверь, и Жуков заботливо поинтересовался: "С тобой всё в порядке?" "Почти. Марта, выходи, поговорить надо, серьёзно." "Минуту." Ещё один взгляд в зеркало. Немного лучше, но всё же от меня прежней почти ничего не осталось. Ну и пусть. Главное, если Жуков прав, то у меня ещё есть шанс. Жуков ждал за дверью, прислонившись к стене. "Ну, вот так лучше. Так ты на себя похожа." Слушай, а ведь хорошо, что я пришёл. Тебе за ужином не было. Я подумал, ты злишься. Ну из-за дурочки той. Она ногу подвернула, а я мимо шёл, не бросать же. Ты бы знала, какая она тяжёлая, а ещё болтливая. Нет, честное слово, у меня с ней ничего. Она мне даже не нравится, особенно после сегодняшнего. Знаешь, как плечи болят. Он говорил, морочит бодро, но при этом не сводил с меня внимательного настороженного взгляда. Балтун и шут. Жуков, а ты как сюда попал? Через окно. Я постучал, а никто не отвечает. Я ещё постучал и в другое тоже. А тебя нету. Я вообще уходить собрался, а потом решил: какого чёрта? Если гуляешь, то подожду. Ну и дом обошёл так на всякий случай. А там окно открыто, я и влез. Он радостно улыбнулся. Удачно вышло. Удачно. С этим сложно не согласиться. Так. Жуков вдруг посерьёзно. Давай для начала, а ты пойдешь ляжешь в кроватку, а я тебе расскажу, что он надумал, то есть придумал. Ну, в общем, сама сообразишь. Да, ночевать я тут буду на всякий случай, а то мало ли что. Я не возражала. Более того, я была рада, что не придется оставаться в пустоте и тишине наедине с надеждой нечаянной и очень хрупкой. Ночник, желтый шар электрической лампочки в белой сетке бумажного абажура. Скользкое покрывало. Свежее. Остро пахнущее цветочной отдушкой бельё и мягкий плед с лёгким пыльно-лавандовым ароматом. Круглый столик с фарфоровой подстажкой, овальным зеркальцем и вазой из синего стекла, в которой медленно погибала роза. Низкое кресло, подтянутое Жуковым к самой кровати. В кресле он и сидел, вытянув ноги, скинув сандалии, которые тут же запихнул под кресло. "Слушай, у тебя поесть ничего нету?" поинтересовался Никита и ступнёй одной ноги почесал другую. А то за ужином не хотелось как-то. Теперь вот холодильнике посмотри. А ты будешь? Ну, не хочется. Будешь. Заключил жуков и вышел. Вернулся он через некоторое время с подносом, который поставил на столик, едва не смахнув на пол пастушку. И вазу перевернул, та упала, покатилась, разливая воду. Извини, без тени сожаления сказал Никита, кое-как ладонью смахивая воду на пол. Откуда цветы? от поклонника. От минтаж, что ли? Ну да, конечно. Он-то на машине был. Мог бы вообще-то подбросить, а то сел, дорожку показал, сказал: "Валите, гражданин Жуков, прямо, никуда не сворачивая, и будет вам счастье". Я и повалил, пришёл к реке, сел на берегу и думаю: "Чего думаю, мне в пансионат возвращаться, если мне наоборот в деревню надо? Зачем?" Он пожал плечами. "Ну как зачем? Дом поглядеть". "Ты какой сок будешь, апельсиновый или мультифруктный?" Он потряс пачки, потом ощупал каждую, осмотрел, поднеся к самой лампе, оставив одну, заключил. Апельсиновые. Вроде герметичность не нарушена, значит, отравиться не должны. Печенье. Магазинное, запечатанное, значит, тоже можно. Ты чего? Я? Он не улыбался. Ничего, просто как-то подумалось, вот что едой травить самое оно. А вообще, и раньше сообразить мог. Торможу. Нет, ну честно, торможу. Если и сып почво то за ужином. Колягина-Колягина. Елена Павловна покачала головой, и мне снова стало стыдно. В душном кабинете воняло красной Москвой и черёмухой. "Какая же ты, Колягина?" Елена Павловна запнулась, вздохнула и сняв очки, отложила их в сторону. Лицо её стало словно бы моложе, тоньше, как-то безозащитнее. И глаза совсем не строгие, наоборот, уставшие, погашены в чёрных рамочках ресниц. Тушь с комочками, всё та же, вечная несмываемая. Ленинград. А в Москве французскую достать можно, или даже итальянскую вуа. Извини, Басенька, что так. Моя вина. Ну кто мог подумать, такой человек известный, заслуженный и народный, добавила я. Запах черёмухи кружил голову, а ветер за окном белые лепестки. "Народный", тихо повторила Елена Павловна. "А что нам теперь делать?" "Вот этого я как раз и не знала. Мы пили чай. Начищенный до блеска самовар с причудливо изогнутыми ручками, крышкой-короной и краником, который чуть подтекает. Поэтому Елена Павловна поставила под него чашку. Шлёп, шлёп, шлёп. капле за каплей разбивается и наполняет фарфор мутноватой водой. В блюде с сушками и пряниками пирог это Зоя Михайловна принесла, и варенье от Вера Андреевны. И внимательно любопытные, сочувствующие взгляды. И что? Вот так взяли и выставили? Зоя Михайловна хмурится. Морщины паутинкой прилипли к коже, стеритьбы и брови подровнять, а то левая чуть выше правой. Как котенка, значит, попользовались и в кусты. Редкие чайинки оседают на дно стакана. И два кусочка сахара тают с отваренным ложечкой в водовороте. С нее то чего взять? Колягин, а она ж детё горькое. Это Вера Андреевна. Глядит поверх головы и вроде бы как не мне говорит, но снова ощущаю себя виноватой. А Елена Павловна заливается краской. Мечтательница. Да мечтала. Малиновое варенье, потом чай. Есть очень хочется, но неудобно. Зоя Михайловна пододвигает тарелку с сушками, приговаривая: "Бери, бери, тебе сейчас надо". Надо поехать пригрозить, а то ж как это выходит, её, значит, по моралке выперли на улицу почитай, а сами чистенькие. Лиловые кудри Веры Андреевны подпрыгивают, а в ушах раскачиваются крупные серьги-кольца. Думают, молчать станем. А мы в прокуратуру с заявлением. И что, что ты, докажешь? ты докажешь? тихо спросила Елена Павловна. А, ей а не и не надо ничего доказывать, неожиданно поддержала Зоя Михайловна, пальцами разламывая сушку на неровные части. Пригрозить хватит. Кому скандала да разбирательства надо? И чтоб потом пальцами тыкать? Колягины-то терять нечего, ей и так по полной досталось. А вот этому павлину не мешало бы перья пощепать. Костик Павлин? Похоже. Странно, что мне самой в голову не пришло. Как есть павлин с квастом из заслуг и званий, украшенный виньетками дипломов. Пугнуть хорошенько, чтобы до самого дна пронило. Продолжала размышлять Вера Андреевна. Сказать, что и в ЦК письменца напишем. Где же то видано, что в народные артисты над сиротами глумились? Только Лена Колягина это дело доверять нельзя. Колягина у нас безтолковая и голову задурить, как нечего делать. Моя вина, значит, я, не, а тебе тоже нельзя. Ещё проверкой пригрозят увольнением. Оно тебе надо. Я поеду, скажу, что тётка. У тебя же Колягина тётка была? Есть. Только вы на неё не похожи, она. А и плевать. Вера Андреевна отмахнулась. Главное, что имеется. Вот, значит, на родственных правах и поговорю. Она выехала по утру, а вернулась спустя 3 дня, когда Елена Павловна совсем извелась от беспокойства. Мне признаться, тоже не по себе было, потому как вдруг они решат, что меня нужно вернуть к настоящим родственникам, к тётке и дядьке Степану, который будет каждый день пилить и называть меня шалавой или прошмандовкой или ещё как-нибудь обидно, унизительно. В моей стране никто никого не унижает. Вера Андреевна появилась под вечер. Была она в нарядном новом плаще светло-серого цвета с круглыми коричневыми пуговицами на отворотах рукавов и воротнике, в костюме и синего джерси и с сигаретой в зубах, а в руках держала две плотно набитые сумки. Подарки, заявила она, кидая сумки на стол, от товарищей по партии и постели. Вера, да ты пьяна? Или на полу она прямо позеленела. Напьешься тут. С такими сволочами надрезь во говорить из души вородит. Она сняла плащ, скрутила, скомкала, швартнула в угол. Жалко, красивые, особенно пуговицы крупные, в пол ладони, будто из дерева вырезанные. О, шмотья целой торбы понапихали. Ну да, пригодится, пригодится. Мы не горды, мы возьмем, правда, Колягина? Я пожала плечами, а Елена Павловна, поправив очки, тихо попросила: рассказывай. А чего рассказывать? Поначалу-то и в дом пускать не хотели. Но ничего, моя натура упрямая, и ждать умею. Зато уж когда дождалась, там скоренько сообразили, что не шучу. А дальше обыкновенно, кто кого переломит. Поначалу 100 руб. предлагали компенсацию, так сказать. Но ну, потом и серьёзный разговор начался. Так что, Колягина, считай, повезло тебе, поедешь в свой дом. Уж извини, квартиру выбить не получилось.